«Я не хочу слушать эту чепуху, Фиби. У меня есть дела поважнее, и тебе советую держаться от всего этого подальше». Фиби поднялась со своего места. «Прошу меня простить, сэр», — еле выговорила она. «Мне нужно переодеться к обеду». Оказавшись в коридоре, она остановилась. Лицо у нее было нахмурено, глаза сверкали, кулаки сжаты. Нет, с этим человеком невозможно ни о чем говорить, ни о чем серьезном, важном. Конечно, кто отрицает? У него немало достоинств, но его упрямство и самомнение, огромное самомнение. С такими людьми бесполезно спорить, тщетно их в чем-либо убеждать. Значит, один только выход – действовать самой на собственный страх и риск. «Упорный, несговорчивый!» — пробормотала она, видимо, вслух, потому что сзади послышался мужской голос. «Да, конечно. О ком вы говорите, если не секрет?» — в коридоре показался Брайан Морс. «Что-то не так, леди Гренвилл?» — участливо спросил он. «А, ничего, зовите меня просто Фиби, пожалуйста. Почти все зовут меня так. К другому я пока не привыкла». Ей было приятно сейчас любое участие. «Хорошо, Сиби! — кивнул Брайан. — Простите мое вмешательство и мою догадку, но мне это очень хорошо известно еще с детства, как трудно противостоять в чем-либо лорду Гренвиллу. Никакие возражения, насколько помню, на него не действовали, ничто не могло его поколебать. Фиби взглянула на собеседника. — Но, в общем, он часто бывает прав, — сказала она. — В общем, да. Однако, в частности... Он не договорил. Это сделала за него Фиби. — В частности, не всегда. — Не всегда, — повторила она и заторопилась по коридору. — Я пойду переодеться, извините меня. Но Брайан тотчас поспешил за ней. — Невзрачная молоденькая женщина, к тому же неряшливо одевающаяся, — рассуждал он сам с собой, — однако что-то в ней есть, определенно есть. Наверняка страдает от собственной заурядности и неяркости. И вот на этом-то он и сыграет, подберет ключик к ее душе, сделает своим орудием. Во всяком случае, нужно попытаться. «Вы никогда не пробовали опустить волосы так, чтобы они закрывали уши?» — спросил он внезапно. Фиби остановилась с удивлением, глядя на него. «С чего это вам пришло в голову? Я всегда так ношу». Правда, они постоянно падают на глаза. Если позволите, Брайан коснулся пучка волос у нее на голове, быстро и ловко разделил волосы пальцами, словно гребнем, на две равные части, и оставил их распущенными. — О, так гораздо лучше, — сказал он, отступив на шаг и оглядывая ее с видом заправского парикмахера. — Посмотрите в зеркало у себя в комнате и сами убедитесь. «Вы решительно все знаете насчет вкуса и моды?» — спросила с некоторым уважением Фиби. «Я никогда не придавала значения таким вещам». «Тем не менее это необходимо», — наставительно сказал он. «В мире все на них держится». У Фиби сложилось несколько иное мнение на сей счет, но она не нашла нужным спорить, тем более на ходу, в коридоре. «Я имел честь быть частым советчиком вашей бедной сестры», — снова заговорил Брайан. «А что касается моего знания моды, почти пять лет я находился при дворе и многое повидал. Ни одна красавица прибегала к моим услугам». «Если бы Фиби была более искушенной, то уловила бы в последних его словах скрытый намек» но ей не пришло в голову двусмысленное толкование простейшей фразы. — Вообще-то я действительно мало что смыслю в туалетах, — сокрушенно призналась она, уже подойдя к своей двери. — Не знаю, когда и что нужно надевать. — Что же, — с улыбкой сказал Брайан, — если не возражаете, я мог бы вам в этом помочь, как и вашей сестре. — О да, буду только благодарна за советы. «Прекрасно. Начнем с того, что я набросаю два трески платьев для вашей портнихи. Материалы возьмем, скажем, шерсть и полотно. Согласны?» «Как вы любезны, Брайан! Спасибо!» С этими словами она торопливо открыла дверь к себе в комнату.